Часть 33. Диамон Джеймис Локловер Поднявшись по широким ступеням, они спокойно прошли через дверь и стражу. Тринар что-то им сказал, типа кивали и пропустили. Внутри цитадель поразила величием не меньше, чем снаружи. Устремленные ввысь потолки, стройные колонны, гладкий рубиновый пол, громадные горшки, с зеленью вытянутые окна, в которые падает свет, и рассыпается гранатовыми переливами, отражаясь от колонн. Красиво, да? проговорил тихо тринар. Красиво, искренне согласился Джеймис. Они преодолели несколько залов и лестничных пролетов, при этом от Джеймиса не укрыли завороженные взгляды демониц, которых они встречали по пути. К счастью, тринар уже наученный опытом быстро уводил инкубы дальше. И спустя некоторое время они уже стояли перед дверями в тронный зал. Ты не боись, наставлял его тринар. Повелитель мудрый демон, он точно тебе поможет. Правда, чтобы попасть на аудиенцию с повелителем, Джеймису все-таки пришлось подождать. Тренар куда-то ушел, чтобы сообщить о прибытии гостя и необходимости личной встречи с повелителем. Инкуб остался у дверей на лавке, его дожидаться. Прошло минут пять, Тренара все не было. Джеймис разглядывал величественную и при этом суровую отделку коридора. Наконец-то он там, где ему смогут помочь. Он проделал такой путь, чтобы разобраться со всем, он не оступится». Если есть девушка, способная так завладеть его сознанием, желанием, значит, должно существовать и противоядие от этого наваждения. Даже Тринар удивился, услышав его историю, а он ведь всю жизнь провел на Анхароне, но все равно не понял, что с ним такое. Мысли о белокурой, дерзкой и сладкой девочке сами всплыли из сознания. «Оливия, чем ты сейчас занята? Наверняка императором. Скорее всего, он уже вовсю развлекается с тобой». Трахает, как хочет, наслаждается тем, что должно принадлежать мне. Плыли в его голове бредовые мысли. Если повелитель его народа не сможет найти противоядия, не найдет причины его недуга, тогда Джеймису останется только подать прошение о вынужденной отставке по состоянию здоровья и уйти в изгнание куда-нибудь на отколотый материк. Там, говорят, обитают всякие несуразности. А что он такое, если не она, если прикипел к человеческой девчонке? «Я вас раньше здесь не видела!» — раздался звонкий голос рядом и выдернул Джеймиса из раздумий. Демоница перед ним стояла действительно красивая, той самой красотой, которая заставляет опускаться на одно колено и склонять голову. Высокая, стройная, с белыми вьющимися волосами до пояса, чем немного напоминала Оливию. Рожки торчат из них аккуратные, немного растопыренные, светлое платье из шифона прихвачено серебристым поясом под грудью и струится в пол» кожа цвета, как у людей, разве что немного блестит. Изящный хвост с белой кисточкой покачивается позади. Она смотрит на него ясными фиалковыми глазами и мягко улыбается. — прокашлялся Джеймис, резко поднимаясь и едва сдержал порыв пригласить ее руку для поцелуя. Он-то прекрасно понимает, чем может обернуться его прикосновение к демонице поэтому, рискуя показаться невоспитанным, он вежливо поклонился и представился. «Джеймис Локловер, командир демонического гарнизона империи Рении, прибыл на Анхарон по личному делу. Жду у и у повелителя Локанхара». Демоница даже улыбнулась, видимо, не ожидала такого чеканного ответа. «Оу», — проговорила она, — «вы всегда так сухие в обращении с женщинами». Джеймис даже на секунду растерялся, — Он? Сух? С женщинами? Да это противоестественно для него. А его вынужденная сдержанность больше для ее безопасности и защиты. И ему-то что, с удовольствием бы уже кого-нибудь отодрал? Голод Инкуба превратился уже не просто в бездну, а в целую вселенную, где требует только одно женское тело, женские стоны, женские эмоции, энергии. Но внутреннее чутье подсказывают, и эту демоницу точно нельзя затаскивать в потайной угол. Вряд ли такая, как она, ищет подобных развлечений, гуляя по цитадели. Это не Валери Пейс в Шарском дворце. «Ошибаетесь», — произнес Инкуб, не отказав себя в удовольствии оценить грудь демоницы. Она довольно красивая, хоть и не очень большая. «Я не сух, я осторожен». «Хотите сказать, что боитесь меня?» — звонко усмехнувшись, поинтересовалась демоница. «Скорее, это вам стоит бояться меня», — заметил Джеймис. Глаза демоницы удивленно распахнулись, но взгляд веселый, а потоки эмоций, которые Джеймис от нее улавливает, заинтересованы и открытые. Еще бы, они ведь так близко, а значит, его магии уже на нее воздействуют. Главное — не прикасаться к ней и не давать ей прикоснуться к нему. Иначе боится сам не сдержится, а потом наверняка будут сложности, это он уже понял по ситуации на дирижабле». — Считаете себя опасным? — все так же любопытно улыбаясь, спросила белокурая демоница. — Не то чтобы, — отозвался Джеймис, продолжая рассматривать ее тело, которое очень выгодно облегает легкая ткань, изгибы и выпуклости отлично просматриваются. — Но в некоторых случаях бывает. — И какой случай может вынудить меня вас опасаться? Джеймис уже готов был сообщить, что он высший инкуб, который является редкостью даже на анхароне. Но со стороны коридора раздался причитающий женский глаз. «Вот вы где! Я везде вас обыскалась! Пойдемте скорее, госпожа! Вам срочно нужно привести в порядок волосы!» Демоница закатила глаза. Такая опека ей явно претила. Но, видимо, этикет города Ан предполагает, что за знатными демоницами бегает нянечка и расчесывает волосы. Воправда нет, этому Джеймис отметил, что волосы у демоницы действительно очень густые. Она деликатно улыбнулась, хотя токи растущего интереса и внимания только усилились. Джеймис уже даже начал улавливать сладковатые нотки. А это довольно знакомый признак. «Вынуждена вас оставить», — проговорила она. «Надеюсь, ауэдиенция пройдет успешно». «Рад был вас видеть», — сказал Джеймис. Когда она ушла, подумал, что даже не спросил ее имени. Демоница красивая. Вряд ли, конечно, она бы согласилась утолить его свербящий и голод. Но вдруг... Хотя о чём он? Только что решил. В цитадели трогать никого нельзя. Точка. Но будь рядом, Оливия, он бы не сдержался. Теперь не сдержался бы. И хорошо, что она далеко. Тренар появился спустя пару минут. «Ну всё», — сказал он. «Договорился. Сейчас. Нам можно пройти в главный зал. Повелитель...» Локанхар скоро появится.